Эпилог. Продвижение в глубину полигона было достаточно стремительным. Тем не менее, капитан Радиолов часто заглядывал в монитор своего планшетника, но останавливаться тоже приходилось. Связано это было с тем, что следовало выставить где-то на высшей точке гребня очередного бархана станцию ближней разведки Фара ВР и хотя бы проверить наличие мишеней, по которым самолёты должны пускать ракеты. Хотя по идее ракеты класса воздух-земля долететь до мишеней не должны были, поскольку испытывался именно с двойной механизм самоликвидации, приближаться к мишеням Волколадавым всё же не рекомендовалось. Мало ли что может произойти. Не сработает механизм, ударит ракета в мишень и неплохо достанется тем, кто окажется поблизости. Само выставление мишеней слегка удивило капитана Радиолова. Ну, полковник Чернаев подсказал, что американцы пытаются в одном мероприятии двух зайцев убить. Одно дело отработка стрельбы на тренажёрах и совсем другое стрельба в реальном полёте. Даже при том, что результат останется неизвестным, сам момент прицеливания и пуска тоже даёт определённые плоды. Станция ближней разведки должна была обнаружить мишеня и не допустить опасного приближения к ним. как и к диспетчерским пунктам, чтобы оттуда ничего не заметили. Эта же станция должна была предупредить и о внутренних подвижных постах, что охраняли полигон. Место предполагаемой работы было выбрано изначально, но при этом выбрано приблизительно, поскольку никто не мог заранее предугадать, где будут размещены мишени и куда тягачи притащат будки с диспетчерами, а устроиться следовало так, чтобы по возможности видеть всех, хотя бы на мониторе, и самим оставаться невидимыми. Марш через песочную пустыню радости приносил мало. Но вот усталостью награждал щедро, без теснения. Песок после дневной жары ещё не остыл, и ветер, что пришёл в потемневшую пустыню, не песок охлаждал, а сам от него нагревался. Прохладней пока ещё не стало. Но младший сержант Сигалетов уже никак не проявлял своей усталости, хотя больше всего вселял опасения в капитана Радиолова. В Волкодавах командир был уверен, они способны многое вынести. а Сигалетов начал попискивать еще до выхода на основное задание. Но, ко всеобщему удивлению, младший сержант сумел себя победить. У него словно бы второе дыхание открылось, и шел он, если не бодро, то наравне с волкодавами, и не ныл. Почти через сорок минут движения, когда в очередной раз группа остановилась и развернула станцию ближней разведки, фара ВР показала наличие неподалеку трех человек. Как понял капитан, это был внутренний патруль. Непонятно только то, что патруль не передвигался по полигону, условно ждал кого-то. Догадаться было не трудно: патруль нашёл подходящее место для пункта диспетчеров и дожидался прибытия тягача. Самаму Радиолову переждать не хотелось, и он принял решение продолжать марш, хотя, если выдерживать намеченное направление, то пришлось бы пройти от зелёных беретов внутреннего патруля метрах в 20 с небольшим. Ещё 100 шагов. Потом переходим в лежачее положение и ползем. — Аккуратность предельная, — распорядился командир. — Оружие на готове. Без оружия был только один Сигалетов. За его передвижение с готовым к бою оружием Родиолов бы беспокоился. Готовое к бою оружие — это то оружие, у которого патрон уже дослан в патронник, а предохранитель находится в боевом положении. При неудобном, непроизвольном движении такое оружие может произвести выстрел, А у младшего сержанта автомат был без глушителя. И этот выстрел поднял бы тревогу. За самих же волкадавов капитан не переживал. Во-первых, они никогда не допустят случайного, непроизвольного выстрела, а во-вторых, их оружие было снабжено глушителями. Конечно, с дистанции в 20 м выстрел автомата или винтовки даже с глушителем может быть услышан. И обязательно будет услышан более громкий звук затвора, что передёргивается за счёт движения пороховых газов. Но вот понять, что это за звук, прилетело из темноты, не ожидая его, едва ли кто-либо сможет. Ну, если насторожен и подобного звука ждёшь, тогда возможно бывает и понять, а так, когда три морских пехотинца сидят на песке, двое из них беспечно покуривают, а третий с громким хрустом ест что-то по звуку похожее на яблоко, Они этот звук понять не в состоянии, более того, даже не в состоянии правильно определить место, откуда звук пришёл, потому что ветер, который постоянно крипчает, относит звуки в сторону. Радиоволв первым перешёл на лежачее положение и пополз, предварительно прикрыв телом свет экрана планшетника и заглянув в монитор, чтобы свериться с картой и не ошибиться в направлении. Сам планшетник после сверки он убрал ползать капитан умел хорошо. В новой одежде, как и в предыдущем комплекте, присутствовали наколенники и налокотники из мягкого пластика, и это позволяло избежать многих неудобств и даже добавляло скорости. Вторым после Радиолова должен был ползти младший сержант Сигалетов, которого командир поручил вниманию лейтенанта Корошка. Младший сержант, конечно, не умел ползать со скоростью капитана, тем не менее, утренние занятия, видимо, пошли ему на пользу. и Лёва старательно двигал руками и ногами, не желая показать себя слабаком, как раньше не пожелал показать себя нытиком. Алексей Теренч напомнил о своём недалёком существовании полковник Черноиванов. «Говорить можешь?» «Нет», — едва слышно прошептал в микрофон капитан, и прибавил скорость, не заботясь о том, что младшему сержанту за ним не угнаться. «Радиолову необходимо было обогнуть край ближайшего бархана и уйти за склон». чтобы не стать под светом яркой молодой луны видимым зелёным беретом. Уверенности в том, что новый камуфлированный костюм его скроет, у капитана ещё не было. Но поставленную себе задачу он легко выполнил. В реальности его новый костюм смотрелся в пустынной ночи чёрно-песочным и полностью сливался с окружающим миром. А замыкающий строй старший лейтенант Топарин вообще не видел капитана. Хотя дистанция между ними едва превышала 10 м, И старший лейтенант знал, где в данный момент должен находиться командир, но из-поля зрения его потерял. Сам радиолог тем временем скрылся за пологем боковым матросском бархана и только там вышел на связь, хотя и предполагал, что этот сеанс связи может ничего важного не иметь. Просто Черноиванов беспокоится о ходе выполнения задания. "Слушаю, товарищ полковник", сказал он в микрофон. "Доложи ситуацию, если имеешь возможность". Возможность кратковременная, сразу предупреждаю. Говоря по правде, никто не мешал капитану вести неторопливый разговор, просто он по природе своей не любил такой контроль за своей деятельностью, хотя и понимал, что полковник несёт ответственность за операцию и спрашивать за её итог будут именно с него. Отсюда проистекает и желание контролировать каждый шаг группы. Мы наткнулись на передвижной патруль зелёных беретов. Три бойца сидят, перекуривают. Думаю, дожидаются тягача с передвижным диспетчерским пунктом. Проходим мимо них дистанции около 20 м, пока идём незамеченными. У меня всё, товарищ полковник. Понял. Продолжай работать, Алексей Терен'евич. Продолжение работы у радиолова вылилось в ожидании своей малой группы. Вопрос Черноиванова был вызван, как понял капитан, тем, что он по внутренней связи услышал приказ перейти на передвижение по-польском. И это после долгого молчания в эфире. Но молчание это естественное состояние в работе военного разведчика. И пусть связь осуществляется в шифрованном режиме посредством закрытого канала, кто знает, какая аппаратура есть у противника. Помолчать не трудно, зато это гарантировало определённую безопасность. Пусть даже сами разговоры противник разобрать не сможет. Расшифровка человеческой речи дешифравальщикам обычно даётся вдвое труднее, чем расшифровка текстового сообщения. Каждый человек имеет собственные особенности голоса и произношения. Это всё дешифравальный компьютер обязан учитывать, но просто учитывать категорически мало. Следует ещё и запрограммировать компьютер на манеру речи каждого, что, естественно, невозможно. Но при этом противнику может быть дана возможность запеленговать место, откуда вёлся разговор. Для этого требуется использовать одновременно не менее трёх локаторов, что американцы позволить себе могут, и тогда группа рискует попасть под удар. Одной фугасно-осколочной ракеты, выпущенной с вертолёта, будет достаточно, чтобы всех уничтожить, да и не обязательно использовать вертолёт. Можно просто заложить координаты цели в пусковой и прицельный комплекс ракеты класса земля-земля, и группу накроет так быстро, что она просто не успеет среагировать. По этой причине капитан Радиолов и предпочитал работать молча и разговаривать только по необходимости, а ещё лучше общаться знаками. Трое зелёных билетов остались уже далеко позади, когда из пустыни пришёл недалёкий звук двигателя тягача. Значит, Радиолов просчитал верно: патруль тягача и дожидался. Приехать на место в зависимости от скорости, которую тягач рискнёт развить на холмистом песчаном покрытии, диспетчерский пункт должен не раньше, чем через 20-30 минут. И правильно решил Радиолов, что группа не стала дожидаться момента появления диспетчерского пункта, а начала, вернее, продолжила движение. Но само появление пункта заставляло торопиться. диспетчера за несколько минут расставить свои антенны и локаторы. Армейские нормативы жёсткие, к тому же они чаще всего перекрываются реальностью. Могут, например, начать работать, а группа ещё не вышла к месту своей работы. Конечно, место это было определено весьма условно. Главное расположиться так, чтобы разорвавшаяся ракета не упала на голову. Но всё же устраиваться поблизости от первого же попавшегося пункта диспетчеров было неразумно. следовало устроиться так, чтобы можно было поймать все лучи лазеров, идущие от диспетчерских пунктов. Не обязательно строго между ними, но всё же ближе к середине полигона. Время подгоняло, и потому, как только группа собралась, капитан Радиолов встал и дал рукой направление, что без слов означало команду вперёд. Но уже через 10 минут пути младший сержант остановил группу, тронул капитана за локоть, показал на свой рюкзак, потом на наручные часы и добавил ещё один жест ладонью, повернутой к низу. Следовало запускать беспилотник, проверить его связь с комплексами РЭБ и свою связь с ним. Всё-таки дрону в операции отводилась важная роль. Сложность была в том, что на полигоне наверняка работали радары, которые должны контролировать и действия самолётов, и полёты ракет. Ну, конечно, Красуха-4, что стоит в 300 км от полигона, может и не заглушить их сигнал. И даже должна по замыслу радары полностью не заглушать, а только вносить в их работу временные помехи. Именно поэтому выбрана такая дистанция выставления этого мощного комплекса РЭБ. И вообще, российский беспилотник должен взаимодействовать не с комплексом Краснуха, а с комплексом Ртуть-БМ, чей сигнал и будет ретранслировать по закрытому каналу. Американские радары прочитать этот сигнал не смогут, он идёт по закрытому каналу. Но вот смогут ли они засечь и дать команду на уничтожение такой скоростной и к тому же малой и даже малозаметной цели, в которую прицелиться и попасть сложно, это оставалось открытым вопросом. Хотелось надеяться, что это для них излишне сложная задача. Такой беспилотник, как надеялись российские специалисты, сможет распознать только старый радар, работающий в дециметровом диапазоне. А у американцев вчера до рассвета стоят новые, предпочитающие современный сантиметровый диапазон. И потому надежда Волкадавов и младшего сержанта была обоснованной, сочатаящейся с данными разведки. Выставить катапульту для запуска беспилотника было делом нескольких минут, которые только минувшим вечером радиолоф отсчитывал в палатке, когда проходил пробный сбор, только в тот раз катапульта собралась за 8 минут, в этот раз за 6 минут 46 секунд, так показали часы капитана. Видимо, мобилизационный момент действовал и на младшего сержанта Сигалетова, точно так же, как она действовала на всех спецназовцев. Впрочем, мобилизационный момент на любого человека действует в той или иной мере. Правда, один станет точнее и сосредоточеннее, а другой перегорит в волнении и потому совершит множество ошибок. Но Сигалетов ошибок не совершил, о чём сообщил состоявшийся тут же удачный взлёт дрона. Младший сержант заранее подготовил пульт управления беспилотником. Сравнительно небольшой монитор пульта накладывал изображение на карту, точно такую же, как в планшетнике капитана Радиолова, и капитан перенёс некоторые отметки на свою карту. Как сам думаешь, американские радары в состоянии заметить дрон? Поинтересовался он, хотя этот вопрос уже обсуждался минувшим вечером на коротком совещании в палатке у полковника Черноива. Если беспилотник засекут радаром, Он это почувствует и сообщит, объяснил младший сержант. У него чуткие приборы. Но американцы ничего не смогут с ним сделать, даже стрелять, думаю, не будут. Слишком маленькая и слишком высотная цель, в такую попасть нереально. Стрелять-то, скорее всего, будут, если засекут. А для того, чтобы сбить, не требуется попадание, сбивают осколками. Примечание. Ракеты современных систем ПВО не сбивают самолёты и ракеты противника прямым попаданием, как это делает, скажем, зенитный пулемёт. Ракета взрывается неподалёку с тем, чтобы поразить объект разлетающимися осколками. Для маленького и довольно хрупкого дрона возможно хватит одного единственного осколка, чтобы быть сбитым. Ракеты класса воздух-земля в основном делятся на ракеты фугасные, термобарические и осколочно-фугасные, хотя существует ещё целый ряд различных ракет с собственными эксклюзивными функциями, например, глубинные, предназначенные для уничтожения подземных коммуникаций. Если ракеты первого типа взрываются от детонации при попадании в объект, разрушая здания и материальные ценности, оказавшиеся в эпицентре, и, естественно, уничтожая людей, находящихся там же, то осколочно-фугасные, как и термобарические, применяются для поражения живой силы в широком секторе. А это достигается эффектом взрыва над поверхностью, чтобы осколки разлетались как можно дальше, а в термобарическом варианте шире распространялось облако воспламеняемой взрывоопасной смеси. Конец примечания. Я в курсе, и потому если поступит сигнал, начну маневрировать. Меня обучали уходить от ракет. Главное ракету увидеть заранее. Она полетит по лазерному лучу наведения. Я обязан этот луч увидеть раньше, чем он зацепится за дрон. Тогда я успею отлететь подальше в сторону. На тренажёре у меня это получалось хорошо. Ладно, согласился Радиолов. Полигон он нам уже полностью показал. Обеспечь технику мягкой посадкой. Ещё один диспетчерский пункт не встал. На месте движется, возразил младший сержант. У него есть только одно удобное место для стоянки. Там он и встанет, показал пальцем точку на карте капитан. Понял, вовремя вспомнил сигаретов, кто в группе командует. Иду на посадку. Посадка, которая совершалась с помощью вовремя выброшенного парашюта. Младший сержант хорошо рассчитал место и время, и беспилотник упал в песок в 20 м от группы. Алексей Теренчь Доложить что-то сможешь? затребовал по связи полковник Чернаев. А то мне генерал звонил, спрашивал, как операция проходит. С него самого, видимо, спрашивают, по крайней мере, я так понял. Пока выдвигаемся, товарищ полковник, работать, по сути дела, не начинали. Это единственное, что я могу доложить. Ну что будет, ставь уж меня в известность. И результат будет только конечным, как я полагаю. Перед возвращением доложу. Конец связи, товарищ полковник. Тон сказанного был настолько серьёзным и почти сердитым, что даже полковник Чернаев, с его обычным лёгким отношением к жизни вообще и к боевым операциям в частности, понял, что запрашивает доклад не вовремя. Конец связи вяло и неохотно согласился он, и маленькая диодная лампочка на кроссе погасла. Беспилотник, подразобранным младшим сержантом Сигалетовым, свернув крылья и хвостовое оперение, ушёл на своё место в упаковке. Катапульта к тому моменту уже пережила демонтаж и тоже была упакована в рюкзак. Теперь заново складывался парашют дрона, но это было делом недолгим. Радиолов посмотрел в монитор своего планшетника, выверил карту по компасу и ладонью рубанул воздух, показывая направление. «Тут да. Еще с километра продвинемся. Оттуда и будем работать. Там подходящая высота есть. Она нам все возможности обеспечит». Дальше шли уже молча, цепочкой за командиром, стараясь вступать в край его следа, чтобы смазать его и не допустить отчетливого отпечатка ноги, но следы и без того оставались неотчетливыми, и впечатление складывалось в такое, что здесь прошло какое-то крупное животное. Пустыня, между тем, в ускоренном темпе остывала. Ветер, как обычно бывает к утру, усиливался и стал уже приносить прохладу. Последний километр преодолели быстро и без остановок. даже не останавливались, чтобы выставить станцию ближней разведки, поскольку инфракрасная камера беспилотника с большой высоты совсем недавно осматривала значительный участок местности и показала бы волкодавам присутствие посторонних поблизости. Но таковых не было. Остановившись на вершине бархана, выставили станцию ближней разведки Фаро ВР, и капитан только по соединив кабель планшетника к станции, Знаком подозвал к себе младшего сержанта Сигалетова и показал пальцем: "Вот и твой диспетчерский пункт. Точно там, где я и предполагал. Это для него самое выгодное место. Американцы выгоду видеть умеют. Ты пока разворачивай свою технику, сразу всё. Мы дальше не пойдём. Это, мне кажется, лучшее для нас место работы. От всех диспетчеров примерно на одном расстоянии место, которое выбрал для нас полковник Чернаев, на полста метров правее. Ну так барханы ниже. Возражать никто не стал, хотя обычно радиолов любил выслушивать чужое мнение, а порой даже прислушивался к нему, если видел рациональное зерно и умел без всякого стеснения признавать чужую правоту, если она казалась ему более верной, чем его собственная. То есть никогда не придерживался принципа командир приказал, и это окончательное решение. Младший сержант принялся выставлять свои приборы. В первую очередь он привентил на спину дрона ретранслятор сигнала комплекса Ртуть-БМ. Если сама Ртуть-БМ в состоянии прикрыть своей работой площадку приблизительно в 50 гектаров, то стоит она следовательно достаточно далеко от американского полигона, и требуется ретранслятор усиливающий сигнал головной машины и транслирующий его строго в нужном направлении. Зато таким образом Ртуть-БМ избегала подозрений в причастности к тому, что должно было произойти. При этом, как радиолог хорошо знал по опыту учений, в которых он принимал участие ещё до своего перехода в состав ЧВК "Волкодав", комплекс РЭБ "Ратуть-БМ" сканирует посылаемый сигнал, после чего повторяет строго в необходимом диапазоне. Точность определения диапазона при этом сводится к какой-то сотне герц, а сама несущая частота радиовзрывателя ракеты определяется за несколько десятков миллисекунд. И сигнал, посылаемый радиовзрывателю, обеспечивает должное воздействие на него. Ракета взрывается или наоборот, сигнал приказ глушится. В данном случае сложность состояла в том, что потенциальный противник, зная о попадании нескольких ракет в руки российским электронщикам, придумал какую-то хитрость. Эту хитрость следовало разгадать, хотя по большому счёту она уже была разгадана и не представляла большой сложности в изучении. Сигнал, идущий к ракете, должен быть сдвоенным. решили американские специалисты. Комплекс Артуть БМ в состоянии из двойной сигнал послать и даже сам сигнал разгадать. Осталось только попытаться использовать новинку. А это было не слишком трудно, поскольку самолёты использовали один и тот же лазерный луч и для прицеливания, и для подачи сигнала взрывателю. То есть время для принятия решения у комплекса РЭБ было. Сигнал самой ракете изначально тоже подавался В автоматическом режиме с помощью бортового компьютера самолёта человек сам бывает не в состоянии точно уловить момент, когда следует производить взрыв. Он не умеет производить вычисления со скоростью компьютера, как не умеет с той же скоростью принимать решения, и именно это даёт возможность воздействовать на взрыватель с помощью комплекса РЭП Ртуть БМ, который все сигналы принимает, дешифрует и отправляет взамен стандартных собственных И всё это делает с такой быстротой, что без проблем обгоняет не самый быстрый по своей природе компьютер самолёта. К тому же, компьютер самолёта обязан одновременно заниматься своей оперативной памятью режимом отслеживания работы всех агрегатов, а это тоже не самая простая задача. Всё-таки технический прогресс вещь великая.